Часть 3. Вести из мертвой зоны. Портсмут, Нью-Гемпшир, 23 января 1979 года. Дорогой папа. Это письмо потребует всех моих сил, так что постараюсь быть кратким. Когда ты его получишь, меня скорее всего не будет в живых. Произошло ужасное, и я думаю, все началось задолго давто катастрофы и комы. Ты в курсе моей экстрасенсорной эпопеи и, возможно, помнишь, как мама клялась перед смертью, что это дело рук Господних, что Господь возложил на меня некую миссию. Она просила меня не бежать от этой миссии, и я пообещал. Не столько всерьез, сколько желая ее успокоить. Смешно сказать, но она, похоже, была по-своему права. Я по-прежнему не очень-то верю в Бога как в реальное существо, которое все решает за нас и дает нам задания, словно бойскаутом, зарабатывающим почетные значки в великом походе под названием жизнь. Однако я не верю и в то, что произошедшее со мной всего лишь слепой случай. Летом 1976 года Папа, я отправился на предвыборное выступление Грега Стилсона в Тримбуле, входящем в третий избирательный округ Нью-Гемпшера. Если помнишь, он тогда впервые выставил свою кандидатуру. По пути к трибуне он пожал множество рук, в том числе мою. В дальнейшее тебе будет трудновато поверить, хотя ты имел возможность убедиться в моем даре. То было одно из моих озарений. Но уже не просто озарение, папа, то было видение. В библейском смысле слова или что-то вроде. Удивительное дело, оно было не столь отчетливым, как некоторые предыдущие прозрения. Впервые все затягивал странный голубоватый флёр, но необыкновенно сильным. Я увидел Грега Стилсона президентом Соединённых Штатов каком году сказать затрудняюсь, во всяком случае он изрядно облысел. Пожалуй, лет через четырнадцать от силы восемнадцать. Мой дар, как ты знаешь, состоит в том, чтобы видеть, а не истолковывать. А тогда картину застилала эта странная голубая дымка. Однако я разглядел достаточно. Если Стилсон станет президентом, международная ситуация еще более ухудшится а она и без того скверная если стилсон станет президентом он в конце концов развяжет ядерную войну думаю первый вспыхнет южная африка и еще я думаю что в этой короткой рукопролитной войне дело не ограничится ракетной пикировкой между двумя тремя державами вовлечено будет стран 20 не считая террористических групп папа я понимаю это похоже на бред Мне самому это кажется бредом, однако у меня нет ни малейших сомнений. Как ни крути, угроза страшна и неотвратима. Ни ты, никто другой не знает, что я сбежал от Чатсвортов вовсе не из-за пожара в ресторане. Наверное, я бежал от Грега Стилсона и от своей миссии. Как Илия, укрывшийся в пещере, или Иона, оказавшийся в чреве кита. Понимаешь, я думал, поживём, увидим. Поживем и увидим, появятся ли реальные приметы этой чудовищной перспективы. Вероятно, я бы и по сей день ждал, если бы прошлой осенью головные боли не усилились. А тут еще эта история в дорожной бригаде, где я работал. Надо полагать, Кит Стрэнг, наш бригадир, припомнит обстоятельства. Выдержка Из свидетельских показаний, заслушанных так называемым Стилсоновским комитетом под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Опрос ведет главный юрисконсульт комитета Норман Вэрайзер. Свидетель Кит Стрэнг, проживающий по адресу 1421 бульвар Desert, Феникс, штат Аризона. Дата: 17 августа 1979 года. Writer: В то время, если я не ошибаюсь, Джон Смит служил в управлении общественных работ города Финикса. Да, сэр. Это было в начале декабря 1978 года. Стрэнг. Да, сэр. Случилось ли что-нибудь примечательное 7 декабря, что-нибудь относящееся к Джону Смиту? Да, сэр. еще как случилось? Расскажите, пожалуйста, об этом комитету. Мне надо было сходить в главный гараж набрать оранжевой краски, две канистры по 40 галлонов. Мы ведь размечаем дороги. В тот день Джонни, то есть Джонни Смит, размечал Роузмонт Авеню. Так вот, вернулся я примерно в четверть с пятого, минут за сорок пять до конца рабочего дня. И тут ко мне подходит Герман Джоэлин. Вы с ним уже беседовали. И говорит: "Ты бы Кит глянул, как там Джонни, что-то с ним неладно. Я к нему обращаюсь, а он вроде не слышит, чуть меня не задавил. Ты бы привел его в чувство". Так и сказал. Я спрашиваю: "А что с ним, Герми?" А он мне глянь своими глазами: "По-моему, этот тип немножечко того". Приезжаю я туда, И поначалу вижу, все в норме. А потом бац. Что же вы увидели? На дороге? Да. Линия, гляжу, пошла в кость. Сначала чуть-чуть, там зигзаг, тут клякса. Короче, перестала быть прямой. А Джонни в нашей бригаде всегда считался лучшим разметчиком. Ну а дальше началось, вообще не поймешь что. Всю дорогу разрисовал петлями и загогулинами кое-где даже несколько кругов на одном месте сделал а ярдов 100 и вовсе по обочине линию протянул и как вы поступили я остановил его то есть не сразу поравнялся с ним и давай кричать раз пять, наверное, крикнул, а он вроде и не слышит потом как развернется, и у меня на боку вот такая вмятина А машина, между прочим, козённая. Тогда я начал сигналить и опять закричал, и на этот раз он меня видно услышал, тормознул и смотрит на меня: "Ты что же спрашиваю, делаешь?" И что он ответил? Он сказал: "Привет". И всё. "Привет, кит". Как будто всё в ажуре. И как вы отреагировали? Я, признаться, сорвался прямо озверел а джонни озирается по сторонам и держится за борт будто выпасть боится. тут я вижу что он совсем плох он всегда был худющий а тут еще весь побелел и рот у него как бы сказать вниз опустился сначала он даже не понимал о чем ему толкую но потом обернулся и увидел что творится с линией И что же он сказал? Извинился. Потом закачался, что ли, и прикрыл лицо рукой. Я спросил, что с ним, а он понес какую-то чушь, полную ахинею. Мистер Стрэнк, комитет особенно интересуется все, что говорил Смит. Его слова могут многое прояснить. Постарайтесь поточнее вспомнить, что он сказал. Сначала он сказал, что все в порядке, вот только пахнет паленой резиной, мол, покрышки горят на костре. Потом он говорит: аккумулятор взорвется, если вы его подключите. И еще что-то вроде: Оба динамика на солнце, так что деревья будут в сохранности. Точнее я не вспомню. Я же говорю чушь какая-то. Что произошло дальше? Он начал вываливаться. Я схватил его за плечо, а рука его, та, которую он прикрывал лицо, упала. Я увидел, что правый глаз у него как будто кровью залит. И тут он потерял сознание. Больше он ничего не сказал перед тем, как потерять сознание. Сказал, сэр: "Что ж, он сказал: остился не папа, подумаем после. Сейчас он в мертвой зоне". Вы точно помните? Он произнес именно эти слова. Да, сэр. Я их никогда не забуду. Очнулся я в ремонтной мастерской в самом начале роузмонту авеню Кит сказал, чтобы я немедленно шел к врачу, иначе он не допустит меня к работе. Мне стало страшно, папа, но не из-за того, о чем подумал Кит. В общем, я сходил к невропатологу, которого Рекомендовал мне Сэм Вейзак в своем письме в начале ноября. Видишь ли, я написал Сэму, что побаиваюсь водить машину, так как иногда у меня двоится в глазах. Сэм сразу же подтвердил, что симптомы очень тревожные, но не рискнул ставить диагноз на расстоянии и посоветовал обратиться к доктору Вену. К Вену я пошел не сразу. Мозг может сыграть злую шутку с каждым, и я полагал, Пока не произошел случай с дорожной разметкой, что эти симптомы явления временные и все наладится. Видимо, я просто не хотел думать о неблагоприятном исходе. Но дорожная история оказалась последней каплей. Я пошел к врачу потому, что мне стало страшно, не за себя, за всех. Словом, я обратился к доктору Вену, он меня обследовал и выложил все на чистоту. И выяснилось, что времени у меня меньше, чем я думал, поскольку выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым Силсоновским комитетом под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Коэна. Опрос ведет Норман Врайзер, главный юрисконсульт комитета. Свидетель доктор Квентин Вэни, проживающий по адресу 17 Parkland Drive Феникс, штат Аризона. Дата: 22 августа 1979 года. Врайзер: Когда вы закончили обследование и поставили диагноз, вы пригласили Джона Смита. Вен: Да. Это был трудный разговор. Такие разговоры легкими не бывают. Вы не могли бы вкратце рассказать, о чем у вас шла речь? Вен: Пожалуй. Я полагаю, что в этих необычайных обстоятельствах имею право нарушить врачебную тайну. Прежде всего я сказал Смиту, что случившееся вызвало у него сильное эмоциональное потрясение. Он подтвердил это. Правый глаз у него был очень красный из-за лопнувшего капилляра, хотя и наблюдалось некоторое улучшение. Позвольте-ка мне объяснить на схеме. Частинограмма опущена. Как на это реагировал Смит? Вен? Он спросил меня о последней стадии. Это его слова, последняя стадия. Должен сознаться, что его спокойствие и мужество произвели на меня впечатление. И какой же представлялась вам последняя стадия? — Вен, простите. Мне казалось, я внес достаточную ясность. У Джона Смита была прогрессирующая опухоль в теменной области головного мозга. Волнение в зале, короткий перерыв. Извините, доктор, за эту вынужденную паузу. Я бы хотел напомнить присутствующим, что у нас рабочее заседание комитета, и что идет расследование, а не просто программа ужасов. Прошу соблюдать порядок, в противном случае я прикажу очистить зал. Вен. Я к вашим услугам, мистер Врайзер. Благодарю вас, доктор. Не сообщите ли вы комитету, как Смит воспринял это известие? Он спокойно, поразительно спокойно, хотя и признался, что ему страшно. Думаю, он уже сам поставил себе диагноз, и этот диагноз совпал с моим. А потом спросил, сколько ему осталось жить. И каков был ваш ответ? Я сказал, что вопрос этот беспредметен, пока не определены дальнейшие шаги. Я сказал, что необходима операция. Хочу отметить, что тогда мне не было ничего известно о его коме и необыкновенном, почти сверхъестественном выздоровлении. Что же он ответил? Вен, что операции не будет. Спокойно, но твердо. Никакой операции. Надеюсь, сказал я, вы передумаете. Ведь отказываясь от операции, вы подписываете себе смертный приговор. Смит как-нибудь реагировал на это? Вен Он попросил меня уточнить, сколько он проживет без операции. Вы сообщили ему свое мнение? Да, в общих чертах. Я сказал, что процесс развития опухоли трудно прогнозировать, и что у некоторых моих пациентов опухоль дремала и по два года. Правда, такие случаи нетипичны. Я сказал, что без операции он может реально рассчитывать на 8 месяцев, максимум на год и 8 месяцев. И тем не менее он отказался от операции. Венс. Да. Не произошло ли что-нибудь необычное, когда Смит выходил из вашего кабинета? Вен. Я бы сказал более чем необычное. Пожалуйста, расскажите обо всем комитету. Венс. Я тронул Смита за плечо, думал задержать его на несколько минут. Не хотелось, как вы понимаете, сразу отпускать человека после таких слов. И когда я к нему прикоснулся, мне что-то передалось, словно током ударило. И в то же время было странное ощущение, будто он из меня высасывает, выкачивает, вытягивает что-то. Готов согласиться, это весьма субъективное описание, но учтите, его дает человек чёрем ремесло состоит как раз в том, чтобы делать профессиональные наблюдения. Ощущения, можете мне поверить, не из приятных. Я отшатнулся, а он вдруг говорит: "Позвоните жене". Стробери сильно расшибся. «Стробери?» — Вен. Да, именно так. Это брат жены, его зовут Стенберри Ричардс. Мой младший сын, когда был маленьким, звал его дядя Стробери. Стробери клубника. Я не сразу сообразил, о ком речь. Вечером говорю жене, что надо бы позвонить брату. Он живет в городе Куслейкштат, Нью-Йорк. Она позвонила? Вен, да. Они мило поболтали. То есть ваш шурин мистер Ричардс был вполне здоров? Вен, да, вполне. Но на следующей неделе он красил дом упал с лестницей, и сломал позвоночник. Доктор Вен, верите ли вы, что Джон Смит предвидел это? Верите ли вы, что у него было прозрение? Вен, не знаю, но думаю, это не исключено. Благодарю вас, доктор. Вен, могу я кое-что добавить, разумеется? Вен, если он действительно был отмечен проклятием, да, я называю это проклятием. Я надеюсь, Господь будет милосерден к измученной душе этого человека. И все, я знаю, станут говорить, будто я задумал и осуществил это из-за опухли. Но ты не верим, папа? Это неправда. Опухоль просто несчастье, которое, как я сейчас думаю, давно уже гналось за мной и наконец меня настигло. Опухоль находится в том месте, что я ушиб во время автокатастрофы. И, по-видимому, в том самом месте, которое я ушиб в детстве, гоняя на коньках по круглому пруду. Именно тогда у меня было первое озарение. Вот только подробности забылись. Потом было другое, перед самой автомобильной катастрофой на ярмарке в Эсте. Спроси Сейру, она наверняка помнит. Опугуль расположена в той области мозга, которую я всегда называл «мертвой зоной. Видишь, Так все и оказалось. Вот она, горькая правда. Бог, судьба, промысел, рок, как ни назови, это нечто словно притягивает твердую и властную руку, чтобы опять привести весы в равновесие. Я мог, наверное, погибнуть в автокатастрофе, а то и раньше, на круглом пруду, и я верю, когда я исполню то, что должен исполнить, Весы вновь придут в абсолютное равновесие. Я люблю тебя, папа. Самое ужасное, ужаснее может быть лишь убеждение, что единственным выходом из безвыходного положения, в котором я оказался, является снайперский выстрел. Это все понимая, оставлять тебе в удел не только скорбь, но еще и ненависть тех, для кого Стилсон — сама доброта и справедливость. Выдержка из свидетельских показаний заслушанных так называемым Стилсоновским комитетом под председательством сенатора от штата Мэн Уильяма Колина. Ведет опрос помощник главного юрисконсульта комитета Альберт Ренфрю. Свидетель доктор Самуэль Вейзак, проживающий по адресу 26 Харлоу Корт, Бангор, штат Мэн. Дата 23 августа 1979 года. Ренфрю Дело идет к перерыву, доктор Вейзик, и мне бы хотелось от лица комитета поблагодарить вас за участие в этом долгом четырехчасовом разговоре. Вы существенно прояснили события. Вейзик рад был помочь. Доктор Вейзик, у меня к вам последний вопрос, может быть, самый важный. Интересующий нас момент затронув письме Джона Смита к Отцу, которая здесь зачитывалась. Вопрос следующий: Нет. Простите, не понял. Вы собираетесь спросить меня, не опухоль ли заставила Джонни в тот день в нью Ньюгемшпере нажать на спусковой крючок, так? Собственно, я действительно отвечаю, нет. Джонни Смит до конца своих дней был человеком разумным, мыслящим. Об этом говорит его письмо отцу, а также письмо Сэри Хейзли. Да, он жил под невыносимым, почти божественным бременем власти или, если угодно, проклятием, как выразился мой коллега доктор Вен. Но он не был ни сумасшедшим, ни человеком, чьи действия определяются навязчивыми идеями, вызванными нарушением внутричерепного давления, если такая зависимость вообще возможна. Но согласитесь, у Чарльза Уитмена, прозванного Техасским снайпером, тоже была Чаз Уитмен, маньяк, стрелявший в прохожих из здания библиотеки Техасского университета. Вейзик, опухоль мозга? Да. И у пилота восточных авиалиний, чей самолет разбился во Флориде несколько лет назад тоже, но ни в том, ни в другом случае никто не утверждал, что всему виной была опухоль. Позволю себе напомнить вам имена других печально известных личностей, например, Ричард Спек, Убийцы из Чикаго, чьими жертвами были медицинские сестры. Или пресловутый сын Сэма так называл себя Дэвид Берковиц, убийца-маньяк, терроризировавший Нью-Йорк в 1976 году. Или Адольф Гитлер. У них не было опухоли мозга, однако они стали убийцами. Или тот же Фрэнк Дотт, преступник из Касл-Рока, которого разоблачил Джонни Комитет может считать поступок Джонни противоестественным, но это был поступок человека в здравом уме, вероятно, истерзанного мучительными сомнениями, но в здравом уме. А главное, я хочу, чтобы ты понял, за этим шагом стоят долгие и мучительные раздумья. Даже если человечество выгодоет лишние четыре года, два года, хотя бы восемь месяцев, чтобы во всем разобраться, Дело того стоит. Это порочный путь, но он может оказаться единственно правильным. Не знаю. Во всяком случае, играть в Гамлета я больше не намерен. Я слишком хорошо знаю, как опасен Стилсон. Папа, я тебя очень люблю. Поверь мне, твой сын Джонни. Выдержка из свидетельских показаний, заслушанных так называемым Стилсоновским комитетом под председательством сенатора от штата Мэн Уилии Маккоина. Опрос ведет помощник главного юрисконсульта комитета Альберт Ренфрю. Свидетель Стюарт Клоунсон, проживающий на Блэкструп-Прод, Джексон, штат Нью-Гемпшир. Ренфрю. Итак, вы захватили с собой фотоаппарат, мистер Клаусон. Клаусон. Точно. Перед самым уходом. Я вообще чуть было не остался дома в тот день, хотя мне и нравится Грег Стилсон, то есть нравился до того, как все случилось. Понимаете, мне этот общественный центр был как кость в горле. Из-за экзамена на водительские права. Ну да. Надо же было такого дурака свалять. Но потом я сказал себе: "Какого черта, и пошел. А в результате этот снимок И какой Еще раз богатею, вот увидите. Это, пожалуй, не хуже, чем подружение флага и его джима. Молодой человек, я надеюсь, вы не считаете, что все было отрепетировано специально для вас. Конечно, нет, что вы. Просто я хотел сказать, э -э -э, сам не знаю, что я хотел сказать. Понимаете? Это произошло прямо перед моим носом. Ну и как бы вам сказать? В общем, здорово, что мой Никон оказался при мне. Вы сфотографировали стился в тот момент, когда он поднял ребенка?» Да, сэр. Томми Робсона. Это и есть тот снимок в увеличенном виде. Точно, моя фотография. Что же произошло после того, как вы сделали снимок? За мной бросились два этих бандита. Они орали: "Отдай камеру, парень, брось ее!» Ну, в общем, в таком духе. А вы бежали от них? Бежал. Еще как бежал. Они гнали за мной почти до самых гаражей. Один чуть не схватил меня, но поскользнулся на льду и упал. Коэн. Молодой человек, позволю вам заметить, что убежав от этих двух бандитов, вы выиграли главный забег в своей жизни. Благодарю вас, сэр. То, что Стилсон сделал тогда, это, конечно, надо было видеть, но вообще закрываться маленьким ребенком дальше уже ехать некуда да уж теперь нюгам гэмшпер не выберет его даже в бригаду по отлову собак даже если благодарю вас мистер клоусон вы свободны